Доступ в систему компании. Мы подозревали, вспоминает Луис, что этот пользователь вполне мог заметить странную активность в своем компьютере, поэтому мы оттуда ушли. Если бы об этом инциденте был сделан специальный доклад, то VPN-сервис был бы просто отключен, и наше знание параметров, необходимое для входа в него, обесценилось. Через несколько секунд. Соединение с PC Anywhere прервалось. Водитель отсоединился. Луис и его помощники извлекли нужную им информацию из файла со списком паролей как раз вовремя. Теперь у Луиса и Брока был номер телефона, принадлежащий устройству автодозвона одному из тех, что они рисовали вчера вечером в баре. Это был опять иностранный номер. Используя ту же систему Windows, что использовал и охранник, Они набрали этот номер, ввели его пользователя и пароль и обнаружили, что успешно установили VPN-соединение. Из того, как был сконфигурирован VPN, они получили IP-адрес в DMZ-компании, так что оказались за первым межсетевым экраном, но перед ними еще был второй межсетевой экран, защищающий внутреннюю сеть, что они поняли еще раньше. IP-адрес, приписанный к VPN-соединению, находился в пределах DMZ. поэтому некоторые компьютеры внутренней сети ему вполне доверяли. Луис думал, что проникнуть во внутреннюю сеть будет намного легче, так как они уже проникли за первый межсетевой экран. «В этот момент, — говорит он, — мы думали, что пробраться через внутренний межсетевой экран во внутреннюю сеть будет легко. Но когда он попробовал сделать это, то обнаружил, что не может получить доступ на компьютере, где был установлен сервер приложений». Это был очень странный порт, который был доступен через фильтры, и мы думали, что он используется для приложений, которыми пользуются водители. Но мы не знали, как он работает. Луис стремился отыскать во внутренней сети компании систему, в которую он мог бы проникнуть, используя ее IP-адрес. Он работал по обычной хакерской схеме, перебирая варианты. Они надеялись найти такую систему, в которую никто не входил бы с удаленного терминала, и в ней легко было бы обнаружить лазейки, просто потому, что она считалась бы системой только для внутреннего пользования. Они воспользовались сканированием портом в поисках любого доступного интернет-сервера, порт 80, во всем диапазоне IP-адресов внутренней сети и обнаружили сервер под Windows, с которым они смогли соединиться, и на котором работал IIS, информационный интернет-сервис, но достаточно старая версия этой популярной программы IIS-4. Это была очень радостная новость, поскольку они наверняка могли найти в нем незакрытую лазейку или ошибку в конфигурации, которая дала бы им ключи к замку. Первое, что они сделали, это запустили специальную программу для поиска лазеек Unicode yis IIS-4, чтобы проверить, насколько он уязвим, и нашли такие лазейки. Unicode — это набор 16-битных слов для кодировки слов из многих разных языков с использованием одного набора знаков. «Итак, мы могли использовать Unicode для выполнения команд на IIS-сервере. Воспользоваться уязвимостью системы безопасности, пройти фильтры во втором межсетевом экране в их внутренней сети уже глубоко на их территории», — рассказывает Луис. Хакеры в этом случае усиливали интернет-запрос с помощью специально закодированных символов, чтобы пройти проверки безопасности на интернет-сервере. Это позволяло им выполнять произвольные команды с привилегиями того пользователя, который в данный момент работал на интернет-сервере. Немного подумав, ребята наконец нашли возможность загружать файлы. С помощью Unicode они использовали эхо-команды для загрузки текста активных страниц, упрощающих передачу хакерских программ в корневую интернет-директорию, из которой можно было запускать программы на сервере. Эта команда просто пишет значения, которые ей передаются. Выход может быть направлен на сайт, а не на экран пользователя. Они использовали целую серию эхо-команд, чтобы записать текст кодов активных страниц в задействованную директорию на интернет-сервере. Затем они загрузили туда и другие хакерские средства, среди которых было популярное сетевое средство Netcat, которое очень полезно для установки специальных команд прослушивания входящего порта. Они загрузили туда и приложение, которое использует лазейку в старой версии Windows NT, которая позволяет получить привилегии администратора. Они загрузили еще одну простую программу для запуска приложения, а затем использование Netcat, чтобы замкнуть соединение на себя, что дало им возможность вводить команды на компьютер-мишень. Луис поясняет технологию цепляния так. Вы временно убираете IIS, С того места действия, как бы перехватывая управление уровнем, позволяя IIS работать на втором плане, вы сохраняете доступ к вашему уровню. В системах Windows, в отличие от операционных систем Unix, разрешается одновременно двум программам использовать один и тот же порт. Атакующий может использовать эту возможность, если найдет порт, который не фильтруется межсетевым экраном, а потом прицепится к этому порту. Именно это и проделали Луис и Брок, И смогли получить полные привилегии контроля над системой, работая как пользователь системы, что является самой высокой привилегией в операционной системе. При помощи стандартных методик этот доступ позволял им получить полный контроль над всей Windows-активностью мишени. На сервере работала система Windows NT4. Атакующие хотели скопировать файл управления безопасностью директорий, в котором содержались все детали о директориях пользователей, группах, политиках и контролях доступа. В этой старой версии операционной системы они запустили команду, которая приводила к аварийной замене диска. Эта программа начинает с того, что создает несколько файлов с директорией починка. Среди этих файлов есть обновленная версия файла управления безопасностью директорий, которая содержит нарезку паролей для всех пользователей сервера. Еще раньше Луис и Брок раскрыли файл, где содержались все важные пароли из ноутбука-охранника. Теперь они получили в свои руки зашифрованные пароли всех пользователей на одном из серверов компании. Они просто скопировали этот файл управления безопасностью директории в корневую директорию интернет-сервера. Затем, используя интернет-браузер, мы извлекли его с сервера на компьютер в нашем офисе. Когда они взломали пароли из файла управления безопасностью директорий, то обнаружили, что там есть еще один пользователь-администратор на местном компьютере, отличный от администратора встроенной директории. После нескольких часов работы Мы смогли взломать пароль этого пользователя, а затем попытались авторизоваться в первичном контроле домена. И мы обнаружили, что этот пользователь с правами администратора на интернет-сервере, взломанном нами, имел точно такой же пароль и в домене. И здесь он тоже имел права администратора. Итак, на интернет-сервере был пользователь с правами администратора, который имел такое же имя, как и администратор домена. и пароль в обоих случаях был один и тот же. Этот администратор был невероятно ленив, если для своей директории на другом сервере повторно использовал то же самое имя и пароль. Дело постепенно продвигалось, хоть и небольшими шажками. Администратор на интернет-сервере не имел таких привилегий на весь домен. Но, получив его пароль на интернет-сервере, благодаря его лени, они смогли проникнуть в директорию администратора домена. Администратор домена управляет всем доменом, в отличие от администратора вашего локального компьютера, который управляет только им. Надо сказать, что это обычная практика, с которой мы часто встречаемся. Администратор домена создает свою директорию на всех машинах сотрудников сети и использует для них один и тот же пароль. И это означает, что сведения из каждого локального компьютера могут быть использованы для взлома системы безопасности всего домена.